Глава двенадцатая Агроферма опытная. У меня важное сообщение, начал Иван, вновь собравшийся во дворе компании, но не договорил. А куда Олеся убежала? перебила Людка. И почему в истерике что случилось? Добавилась к ней Настя. Послушайте меня для начала сказал Иван, злясь на всех вокруг, но больше всего на самого себя. Я сегодня совершил большую ошибку, когда не досмотрел запись с камеры до конца и поспешил обвинить Олесю в вредительстве. Хотя пока что, и она все еще находится под подозрением, как и все остальные. Сообщаю вам, что камера, которая установлена над коробкой с мах-усилителями, зафиксировала, что после Олеси в БМО заходил как минимум еще один неизвестный. Итак, «Внимание, вопрос! Кто из вас вчера заходил в Безмагический огород после восьми вечера?» «Люда?» «Нет», – замотала головой та. «Настя?» «Нет». «Ольга?» «Нет, я к вам в БМО и днем не захаживаю», – протянула Ольга. «Алексей?» «Нет». «Гена?» «Нет, не заходил». «Юр?» ну, no. ответил тот. И я, соответственно, тоже не заходил. Подытожил Иван и продолжил. Но к своему несчастью или счастью, я совсем позабыл, что когда мы ставили по периметру камеры, у нас осталась лишняя, И я ее поставил напротив входа в БМО с внутренней стороны. Поэтому сейчас мы с вами дружно пойдем туда, возьмем записи и вместе установим личность злоумышленника. «Какая лишняя камера, Вань?» – спросил Юрик. Десять было. Десять мы поставили. А я и не говорил никому, что по ошибке одиннадцать заказал вместо десяти. Развел Иван руками. Опять Ахтырцев звонит. Вот же ж достал. Короче, через пятнадцать минут собираемся у БМО все. Идет? Я пока разберусь с этим воротилой аграрного бизнеса. Да, Игорь Маратович. Он вытянул планшет из кармана и быстрым шагом вышел. Все присутствующие переглянулись между собой. «А ты чего вспотел, Ген?» – спросила Людка. Жирковато в куртке», – пробормотал тот. Алексей засуетился, наводя порядок в инструментах, разложенных на столе. Настасья болтала ногой. Ольга сидела с невозмутимым видом, закинув ногу на ногу. «Да блин, давайте уже посмотрим, что там на записях, сами», – сказал Юрик. Нет, усадила его Людка назад. Дождемся Ивана. Пятнадцать минут просто так тут сидеть на сквозняке я не собираюсь. Наморщила нос Ольга. Пойду вещи собирать. Кстати, я сегодня уезжаю. Сами тут разбирайтесь. Я домой сбегаю пока, сказала Настя. С этими сумасшедшими утренними событиями даже зубы не успела почистить. Пойду колесу автобуса проверю. «Что-то спускают», — уведомил всех Алексей. «Ну, и я тогда чего-нибудь съем». Юрик все-таки встал и пошел в дом. «Пойдемте чайку попьем». «Ну, пошли», — согласилась Людка. «Сейчас я Олеську наберу. Может быть, далеко еще не успела уйти со своим чемоданищем. Ген, ты с нами?» «Я сейчас догоню», — сказал Генка. «Странно, не отвечает». Растерянно пожала плечами Люда, нажимая раз за разом вызов. Ваня зашел в дом, прошел по коридору и вылез через окно девчоночной спальни. Затем тихонько проскользнул в Мэо и через него прошел в безмагический. Встал за распахнутую дверь сарая с инвентарем и стал ждать. Конечно, никакой Ахтырцев ему второй раз не звонил. Послышался слабый стук калитки. Внутрь заглянула фигура в свободной фуфайке и наброшенном на лицо капюшоне темной толстовки. Убедившись, что в БМО пусто, фигура проскользнула внутрь и стала крутить головой в поисках одиннадцатой камеры. «Что, Лёш, камеру ищешь?» – громко крикнул Иван со своего места. «Не ищи, её не существует!» Фигура застыла на месте, оценивая, насколько успела выдать себя. Затем рванула к выходу, где нос к носу столкнулась с Генкой, оба после неожиданной встречи разлетелись в разные стороны, потирая лбы. С таинственного незнакомца свалился капюшон, обнаружив вполне знакомый короткий ежик и добродушную физиономию Алексея. Сейчас лицо его до кончиков ушей имело пунцовый красный оттенок. Помимо Генки, возле входа уже собралась женская половина опытной и с любопытством глазила на открывшуюся за калиткой картину. «Потому что...» – запалом отвечал Алексей на Ванина, «зачем тебе это было нужно?» «Потому что тебе какая разница, на каком клочке земли ставить свои эксперименты, Вань? Ты всего лишь из принципов вцепился в это место. Прадед твой, дед вы тут занимались своими науками, а по факту продал бы опытную, купил бы на следующий год кусок земли еще лучше и удобнее». И все счастливы, все рады. Я ж тебе не очень-то и навредил бы, только пользу принес. И мне денежка в карман, семью порадовал. Ну, сказал, допустим, Актырцеву, чем ты тут занимаешься и что. Тоже мне секрет. Он меня, кстати, обещал на работу взять, грузы перемещать. «Давай ключи от автобуса, печать от грузового», – вздохнул Ваня. «Только объясни, как ты кролика накачал магией?» «И где ты его прячешь?» «Какого кролика?» Непонимающе моргнул Алексей. «На ключи!» «Ну это... Простите, ребят, если что, я не со зла. Просто деньги, сами понимаете, они всегда нужны». «Знаете что?» Подала недовольный голос Людка. «Я все понимаю, вы тут разбираетесь, благородные сыщики. Но у нас Олеська как вышла с крыльца, так на связи не выходит. А вдруг ее там медведь в кусты утащил?» До остановки одному идти не то чтобы безопасно. Не души на километры вокруг. Вообще-то да. поддакнула Настя. Работники ахты служебными порталами пользуются. Пару раз мы с остановки ужали с девчонками, даже втроем там стоять не по себе. А одному так вообще жутковато. Ничего с вашей Олеськой не случится. Фыркнула Ольга. Ей как раз полезно прогуляться, голову освежить. А то там юношеский максимализм в одном месте все играет, играет, да никак не отыграет. «Вы как хотите», — поднял Генка. «А я схожу до остановки. Может, стоит еще там. Общественные редко ходят, можно и часа два просидеть. И я», — сказала Людка. «Я уже переобулась в кроссовке», — сообщила Настя. «Так, стоп», — поднял руки вверх Иван. «Я ее выгнал». Мне ее и догонять. Мы с тобой, — сказали все, кроме Алексея, который собирал в гараже свои инструменты, не забыв прихватить кое-что и из инвентаря фермы с собой. Это как вообще понимать? Они дружно смотрели на валяющийся полураскрытый чемодан. — А лесен же, — спросил на всякий случай Иван в смутной надежде, что случится чудо, и чемодан окажется чем то чужим. — Конечно. «Чей же еще?» – ответила встревожена Настя. В траве у обочины засветился и зажужжал планшетик. Людмила нажала отбой и подняла Олеся на парад. «Ну, если еще чемодан она могла бросить, потому что устала, то это...» Показала она всем находку. «Добавим к общей картине еще следы военных ботинок размера эдак 43-44». Показал Генка пальцем на дорогу. «И следы борьбы». «Какой ужас!» – закрыла Людка лицо руками. «Как так, Иван Михайлович? Как так?» Ваня сам уже осознал последствия ситуации и стоял белый как мел, пытаясь подавить в себе чувство вины и тревоги, захватывающее полностью и мешающее думать. «Спокойно», – сказал он, медленно выдыхая. «Мы ее найдем. С Олесей все будет хорошо». Девчонки посмотрели на него с надеждой. «Я его вообще боюсь!» Отголоском прозвучали в его голове Олесины слова, касающиеся помощника Ахтырцева. «Сейчас возвращаемся все на ферму. Вы, девчонки, успокаивайтесь. А я еду в вахту, как ответственный за свою практикантку. Я во всем разберусь». Юрик с Генкой выказали свое желание также отправиться к Ахтырцеву в качестве моральной и физической поддержки. Иван согласился их взять с собой, но девчонок, как те не возмущались, оставил в доме. «Формально мы едем с Генкой вдвоем». «Зачем тебе нож, Ген?» сказал Иван, пока Юрик что-то сосредоточенно ковырял в своем браслете усилителя, а Генка складывал в рюкзак перцовый баллончик и столовый нож. «В смысле? А я?» возмутился Юрик. «Погоди, мы поедем порталом до главных ворот. Ты будешь нас страховать». Возьмешь автобус и подгонишь его вот сюда. Желобычко показал на карте место, куда Юрику следовало подъехать. Здесь, в заборе, есть дора для сотрудников, которым лень ходить в ларек и до главных ворот окружным путем. А что, я тоже кое-какую информацию об ахтырцеве собираю, пояснил он в ответ на удивленный взгляд Юрика. Будешь каждую секунду на связи. Ген, вытащи нож. Там на входе в офисах Тырцева рамка с металлоискателем». Генка вздохнул и убрал из рюкзака холодное оружие. «Просто, если что, я в рукопашную не очень», – смущенно сказал Кобылянский. «Мне бы какое оружиеце? Чтобы ты на него сам же случайно напоролся?» – наклонил голову Иван. «Будет оружие», – сказал Юрик, удовлетворенно хмыкая направляя на Генку свой браслет и выпуская в него крошечный разряд. «О, работает!» «Ой, ты чего, с дубу рухнул?» Пружиной подскочил Генка на месте. Ваня все понял, без лишних объяснений, и молча протянул Юрику свой жетон. «Используем в самом крайнем случае. Поняли?» Спросил он парней, те согласно кивнули.